«Кстати, вы сами не пользуетесь магией. Это с чем-то связано?» Спросил я, обращаясь к Кидзуне. Она и ее спутники, не считая Терриса и Снобарта, почти никогда не пускают в ход магию. Если для этого есть веская причина, пришло время ее узнать. «Ну как? Музыку я исполнять не умею, ярлыки у меня не работают из-за ограничения оружия, но так-то магия у меня есть». С Кидзуне всё ясно. У нее есть только стандартные заклинания. Как же в этом мире много магических систем. Нет ощущения единства. Наверное, наш мир в этом удобней. У нас магия осваивается проще и легко разделяется на стихии. Все равно я и без магии полагаюсь на помощь товарищей. Ты бы все таки больше на магию налегала. У героев бывают уникальные заклинания. Кстати, на Афуме. Ты, получается, умеешь использовать магию Да Она выглядит похоже, но Терес говорит, что моя магия мучает драгоценные камни. Более того, в целом моя прежняя сила как героя по-прежнему находится под запретом в этом мире, так что я могу разве что прерывать чужие заклинания. Сила Земли работает только в тех случаях, когда имитирует магию джевелов, видимо, как раз схожесть и помогает обходить ограничения. Это все равно очень круто? Как ты так научился? В нашем мире это называется Силой Земли. Это вариант обычной магии, который можно освоить, получив благословение драконов. Или другого сильного существа... Например, Лингоя. Кстати говоря, мы в качестве эксперимента дали такое благословение Снобарту. Думаю, он теперь тоже может использовать такую магию, если захочет. Значит, дракон или зверь-защитник? Хм... Протянула Кидзуна таким тоном, словно о чем то задумалась. Видимо, ей это уже не светит, ведь зверей-защитников этого мира уже истребили. «Нам не помогут вздохи о том, чего все равно нет», — заявила Грасс. И я считаю, что вне зависимости от магии важнее всего полностью восстановиться перед битвами. Наверное. Но нужно признать тот факт, что нам будет очень тяжело вести войну, если вражеские войска усилены всеми возможными методами. Напомнил я. Я не думаю, что враги знают секреты зеркала и книги, но у них и без этого есть сила всего священного оружия. В свою очередь мы не знаем методы трех из четырех священных орудий кланового гарпуна, Так что ситуация складывается не в нашу пользу. Конечно, если при встрече с врагом он начнет использовать уже знакомые нам навыки и заклинания, то мы сможем по измененному имени догадаться, в чем состоит усиление, воспользоваться им и победить врага с помощью этой силы, но я не думаю, что это будет так просто. Тем более, что правила усиления требуют, чтобы мы точно знали, к какому оружию они относятся. Неприятно все это. Еще сестра Сейн осложняет нам жизнь тем, что собирается блокировать усиливающие заклинания и навыки. Неужели мы это оставим как есть? Даже если у меня снова появится доступ к Каори что от нее толку, если ее немедленно отключат. И победим ли мы, если у врагов останется доступ к таким заклинаниям? Это еще одна сложность, стоящая на нашем пути. И теперь, когда нас с нами, самое время начать поиски решений. «Я думаю, стоит сосредоточиться на защите от отключения поддержки», — предложил я. «А что? Почему бы и нет? Я помогу тебе найти решение», — согласилась Кидзуна. «Ну ладно, хватит о работе. Давайте лучше хорошенько отпразднуем возвращение Леди Кидзуны», — громко объявил Ларк, меняя тему. «Друзья Кидзуны вообще обожают всяческие праздники. Среди них много жизнерадостных людей». «Давай, Леди Кидзуна!» Я ж еще, ну же! Ха! Ларк, ты слишком много мне накладываешь! Ларк затащил Кедзуну в круг товарищей и навалил ей на тарелку гору моей еды. Ничего себе! На фуме я знал, что ты хорошо готовишь, но ты стал еще лучше! Ага, я освоил одну не совсем честную уловку. Со времен нашей прошлой встречи я научился вкладывать в еду Ци и провел немало других опытов. И, конечно же, она сейчас ест еду, которая максимально способствует повышению кулинарного уровня. «Что это? Я не могу остановиться! Что происходит?» Кедзуна жадно ела все перед собой и бледнела на глазах. Ларк, Грасс и другие товарищи переглядывались хитрыми ухмылками. «Это уже не замок, а какая-то камера пыток», — сказала Рафталия. «Рафа!» В отличие от друзей Кедзуны, Мои спутники ужинают невозмутимо. Господин Сама, добавки! Да уж, Фира, у тебя всегда хороший аппетит. Ага. Фира ест так много, что я не понимаю, куда исчезает вся эта еда. Сейчас у нее однозначно самый высокий кулинарный уровень. Я так счастлива, когда много ем, господин Сама! Рад за тебя. Завтра тоже так будет? Ага. Расти вширь сколько захочешь. Ура! Фира, если будешь слишком много есть, потом никогда не сможешь стать прежней. Предупредила Рафталия. М, -м, м Кстати, я совершенно не представляю, есть ли предел у этого кулинарного уровня, открывшегося благодаря клановому зеркалу. Сложно сказать, до какого уровня надо тянуть товарищей. И некоторые прибавки очень интересные. Особенно к росту спутников, который раньше обеспечивался эффектами священного оружия. Пожалуй, буду поднимать им уровень, пока поднимается. Мои верные спутники должны стать как можно сильнее ко дню решающей битвы. Итак, похоже, что Ларк, Грасса и остальные справятся с кормлением Кедзуны сами, так что я пока могу заняться ее Моги Цугуми. Они до сих пор ничего не ели и лишь смотрели, что происходит. Но как же я их отпущу, не дав отведать мои еды? Кстати, они смотрят на Кедзуну с ужасом в глазах. Какие-нибудь предпочтения? Пожелания? Мы, наверное, не будем. Я не притронусь к еде, которая сделала такой аскит-зоной. Чего это вы настолько испугались? И даже вас не убьет! Сдается, мне, эти двое найдут способ улизнуть, даже если я прикажу им есть. Кабаниха её магия испугалась. Ты меня не переубедишь. К сожалению, мы немного поели, прежде чем прийти сюда. Больше в нас не влезет. Ах, вот оно что. Она могла бы добавить «ну что, съел?» Только это не я съел, а она. «Тогда как насчет сразу перейти к десертам?» – спросил я, показывая на уголок со сладостями. В прошлый раз ужин был в европейском стиле, так что теперь я решил приключиться на японский и китайский. Тем более, я и цугуми – такая еда наверняка больше по душе. Зеленые моти? Пожалуй, такое можно». Йомоги потянулась к моей пародии на йомоги-моти. Ага, самому смешно. «Зелёные моти в данном контексте – моти со специальной травой». Словарь говорит, что они называются «сушеница». В Японии эти моти также называют «йомоги-моти». Положила их на тарелку, уселась поудобней, попробовала и вытаращила глаза. «Как вкусно! Что происходит? Я не могу остановиться! Неужели ты подмешала сюда нечто наркотическое?» Йомоги? Ха! Вся эта еда, включая десерт и ловушка! Будьте осторожны!» Поверить не могу, что ты устроил такую подлую западню на праздник в честь Кидзона. Ты нагло воспользовался тем, что мы обязаны здесь присутствовать и... Хватит портить мою репутацию. Не хотите, не ешьте. Ну что они за люди? Я сделал этот юмоги-моти с помощью обычной лекарственной травы, которая улучшает пищеварение, не вызывая диареи. Пасту для моти сделал умеренно сладкой, так что любители японской еды должны быть в восторге. Помимо юмоги-моти есть китайские пирожки. Вдруг Кидзуна, пошатываясь, подошла к Цугуми и дала ей тарелку сашими. «Давай, Цугуми, иди в рай вместе со мной!» «Кидзуна-сан, от ваших слов жутко становится!» Не удержалась от комментария Рафталия. «Почему вы так любите преподносить мою еду как нечто жуткое?» «Я старался, готовил, а они над ней так издеваются. Может, не готовить для вас больше?» а нет, я...» Пробормотала Кетзуна с таким видом, словно ее сейчас тошнит. «Ах, Грасс подхватила ее. Ей срочно нужна поддержка героя музыкального инструмента!» Ицки сейчас выступает на сцене. Участники пиры используют ее окрестности как зону отдыха. Однако музыка пробуждает в них аппетит, и они быстро возвращаются к столам. Получается бесконечный цикл, вернее, до конца еды. Паренек на Афуме, ты не так понял!» «Великий мастер, мне нужно больше этого желе!» «Мы совсем не воротим нос от вашей еды на сан Просто она такая вкусная, что мы боимся съесть ее слишком много». С натянутой улыбкой пояснилась на борт и обратился к Цугуми. «Как и в случае со сладостями, эта еда безопасна, если суметь себя вовремя остановить. А вообще относитесь к ней как к испытанию, потому что она сделает вас сильнее». «Ага, просто я не хочу выглядеть так же». Неуверенно сказала Цугуми, положила в рот Сашими, вытащила глаза и принялась есть. «Как вкусно! Мне нужно ещё! Эх, этот вкус гасит мою ненависть! Это непростительный грех! Кто-нибудь накажите меня, падшую женщину!» «Так понятно. Надо ей сказать, чтобы держала себя в руках». «Это устрашающе вкусная еда! Я могу съесть еще! Это очень коварный вкус, он вызывает аппетит даже когда ты сыт!» С ним нужно что-то сделать? О! Как насчет выпить со мной по ходу еды? А, нет! Только не это! Не надо! На самом деле ее многие Цугуми не понимают языка садины, но все равно догадались, что она приглашает их выпить. Ай, мой живот! станула Кедзуна, слушая музыку возле Ицки. Кстати о еде. я недавно слышала, что в одном городе появилось место, где подают невероятно вкусную еду. Может, надо было обратиться к тому повару, чтобы он наготовил нам в меру? А! сказала Кицуна, бледнее борясь с тошнотой. Пожалуй, этот вариант стоит обдумать! отозвался Иснобард. Но я считаю, еда на Афуме Самы тоже хороша. Надо только к ней привыкнуть! Возразила Рафталия. Если там и правда так вкусно готовят, получилось бы точно так же. Я бы не сказал, что считаю себя мастером. Ну ладно, считаю потому что мне об этом постоянно твердят. Поэтому мне ясно, что Муки остальных нет плохой еды, а от переедания. Если в том месте тоже готовят вкусно, то еда привела бы к такому же результату. Или они полагают, что тот загадочный повар готовит эффективную еду, которая быстро повышает кулинарный уровень даже без переедания? Можно зайти туда и попробовать. Не обязательно ведь сразу с банкета начинать. Разок туда заглянуть точно не помешает, сказал Ларк. Мы быстро договорились о том, что подумаем над нашими кулинарными сложностями после того, как отведаем той еды. Я не злодей. Могу готовить меньше. Просто я их знаю. Все съедят и будут добавки просить. Видимо, остается только искать дорогие продукты и готовить сложные вещи, дающие много кулинарного опыта, но в целом вечеринка была веселой.